«Друзья». Дэм сказал, что еще пару дней, и она перестанет зеленеть по утрам. Странные сны больше не беспокоили, и только когда, проснувшись, она брала в руки зеркало, то увидела болотный оттенок, стремительно покидающий волосы. С одной стороны, это вызывало облегчение. С другой, чувствовалось сожаление от того, что, получив доступ к такой силе, она не решила ею воспользоваться. Принцесса не теряла надежды на то, что сможет уговорить Дэма спасти ее дядю. Может, настала пора действовать самой? Утро было похоже на все предыдущие. Закончив с туалетом, она выбрала одно из двух наколдованных ей льняных платьев. Проклятый был совершенно прав, говоря, что человек привыкает ко всему. В возможности одеться самостоятельно, не прибегая к помощи двух-трех служанок, определенно были свои плюсы. Ни один корсет или бальное платье не давали такой свободы. Зеркало, стоящее в самой большой комнате домика, привычно отозвалось легкой рябью на прикосновение дема. Анастасия бесстрашно шагнула вперед. Эфир, обдавая холодом, мелькнул перед глазами, и она свалилась на полый берег. Это было одной из величайших загадок. Как можно, входя в стоящее вертикально зеркало, вывалиться на землю, находящуюся выше уровня воды? Проклятый, очевидно, знал ответ на этот вопрос, так как секунду спустя грациозно приземлился рядом, не теряя при этом ориентации в пространстве. Анастасия уже собиралась спросить его, как он это делает, но услышала за спиной пронзительный девичий виск. Она обернулась. В разные стороны от них разбегались женщины, теряя по дороге бельё из плетённых корзинок. Принцесса огляделась. Они находились на берегу, полном орущих прачек, пытающихся спасти себя и своё бельё от внезапно вынурнувшей из воды парочки. «Вчера тут никого не было», — поморщился мужчина. «Пойдём обратно», — предложила она. Истеричные женщины не были проблемой. Последняя уже бежала по небольшому пригорку, волоча за собой испачканные в песке простыни. Но они могли собрать большую толпу односельчан, и теперь Анастасия ни за что бы не обманулась тем, что у кого-то из них могло остановить ее положение или имя. «Зачем? Нам все равно нужны лошади. Туда, куда мы направимся, можно добраться только верхом. Но как же люди? Может, пришло время напомнить о себе?» Он вздохнул и провел рукой по волосам. На солнце они казались еще ярче, становясь кроваво-красными. Анастасия зацепилась за эту мысль и с ужасом осознала, что Дэм даже и не думал преображать себя. Она настолько привыкла к особенностям его внешности, что даже не вспомнила о необходимой маскировке. «Тебе же так хотелось получить трон обратно!» Это было похоже на вопрос, но мужчина и не думал дожидаться ответа, зашагав в сторону, куда убежали прачки. Несколько секунд Анастасия наблюдала, как он удаляется, наступая на разбросанные вокруг мокрые тряпки, оставляя на них следы сапог. «Обещай никого не трогать!» Делать было нечего, и она поспешила следом. «Я больше не собираюсь давать опрометчивых обещаний». «Неужели тебе так нравится убивать невиновных?» Принцесса еле поспевала за решительным шагом мужчины. «Во-первых, невиновных нет. Каждый что-нибудь досовершил за свою жалкую жизнь. Во-вторых, скажи, тебе нравится убивать комаров?» Я как-то не задумывалась. Она тряхнула головой, пытаясь понять причину резкой смены темы. «Вот только не надо говорить про то, что люди для тебя как комары. Отлично придумано. Только знаешь, в королевском замке у главного повара был сын, которому нравилось мучить не только комаров, но и животных побольше. Он отрывал насекомым лапки и крылья, а кошек подвешивал за хвосты. У меня нет пристрастия к пыткам. Если кто-то раздражает, быстрее и проще убить его. Это сродни инстинкту, и с этим инстинктом очень сложно бороться». «Кто-то раздражает?» Анастасии показалось, что это был выпад в её сторону, и она обиженно поджала губы. «Тебе не кажется, что тебя злит слишком многое? За сто лет можно было научиться держать себя в руках. А за три недели можно было научиться меня не провоцировать?» Передразнил он её и тут же поднял руки в примеряющем жесте. «Ладно, я постараюсь быть хорошим демоном. Огнём не плеваться, девственниц не насиловать». Принцесса подавилась последним словом, но промолчала, решив ограничиться возмущённым взглядом. В конце концов она была благородной дамой, и подобные слова в её присутствии говорить не допускалось никому. Поселение было совсем небольшим. Она насчитала всего 15 дворов, расположенных в один ряд вдоль неширокой речушки. Когда они подходили к крайнему, покосившемуся домику, их уже встречала вооружённая виллами, лопатами толпа, состоящая в основном из стариков, мальчишек и нескольких, особенно боевых на вид, женщин. Анастасия подумала, что уже начинает привыкать к тому, как народ реагирует на её появление. «Убирайтесь, демоны!» — прохрипел сгорбленный седой старик, стоящий впереди всех. Что ж, по крайней мере, эти люди не собирались кидаться на них, очертя голову. Ведь демо, сверкающего жёлтыми глазами, не располагал к безрассудным действиям. «Нам нужны две лошади и запас провианта на два дня. Можем даже поторговаться», — проклятый великодушно улыбнулся. Анастасия, нахмурившись, дёрнула его за рукав. «А зачем нам две лошади?» — прошептала она ему. Впрочем, недостаточно тихо, поскольку по изумлённым лицам сельчан стало понятно, что они её тоже слышали. Принцесса подумала, что, должно быть, люди шокированы тем, что кто-то может не только говорить с желтоглазым демоном но и запросто касаться его. Мысленно хихикнув, она взяла проклятого под руку. Он вопросительно посмотрел в её сторону, но принцесса лишь невозмутимо улыбнулась. «Ты... я... в школе для принцесс не проходит устный счёт?» «Я не умею ездить верхом», — скороговоркой произнесла она. «Прости, что?» «Дядя всегда считал, что место женщины в карете». Анастасия смущенно улыбнулась. Не то чтобы ей было стыдно за свои отсутствующие умения верховой езды, просто это создавало определенные трудности. Хотя раз уж они решили не шифроваться, Дэм наверняка сможет наколдовать кариту «Мы не дадим вам ни корки, ни повода». Старик слегка распрямился, очевидно стараясь казаться выше. «Убирайтесь». «Вот поэтому, Настенька, я и предпочитаю оставаться инкогнито». С этими словами он снова взъерошил свои волосы и щелкнул пальцами. Старик сдавленно икнул, резко согнулся пополам. Секунду спустя на его месте стоял серый, большемордый осел с облезлым хвостом и тупым рассеянным взглядом. Толпа изумленно ахнула. Одна из женщин бросилась к животному. Кто-то из подростков, угрожающий, поднял вилы, готовясь ринуться в бой. «Нам нужна лошадь и еда!» Громким, предупреждающим тоном начал Дэм, подняв вверх правую руку. «Взамен предлагаю 50 золотых. Предложение ограничено. Если лошади не будет через десять минут, я превращу в копытное кого-нибудь из вас. Правда, от столь тупых созданий проку не будет, так что шевелитесь». Дважды повторять не пришлось. Лошадь привели меньше, чем через три минуты. Худющую, пегую тварь, дрожащую при каждом шаге. Такая даже ребёнка не смогла бы увести, не то что карету с двумя взрослыми людьми. Но Дем, кажется, был доволен. Даже не стал просить седло для неё. Впрочем, принцесса сомневалась, что в этой забытой четверыми деревушке нашлось бы что-то достойное. "Ты недовольна?" мило улыбнулся Дем в ответ на разгневанные взгляды принцессы. "Я никого не убил, всё как ты хотела, хороший демон, помнишь?" Анастасия сердито отвернулась, но даже и не подумала отпустить руку мужчины. «Ещё чего. Больше она один на один с простолюдинами не останется». Еду им подали завёрнутую в простую стрёпанную тряпицу. И несмотря на то, что просили провианта на два дня, принцесса сомневалась, что тут действительно хватит хотя бы до вечера. Она мысленно обругала Дэма за его излишнюю щепетильность к своим принципам. Судя по расположению солнца в это время дня, они пошли на восток. Анастасия не любила степи, а там, куда им предстояло отправиться, даже трава почти не росла. «Ну, допустим», — начал разговор принцесса. «Они уже отошли от поселения достаточно, чтобы она не боялась кинутых в спину вил Будем считать, что на два дня нам мяса хватит. Хотя вряд ли оно съедобно». Она ткнула указательным пальцем в лошадь. «Это съедим». «Но на чем поедем?» Ты недооцениваешь мою красавицу. дем заботливо погладил животное. Я бы поспорила, кто из вас красавица. Это был неудачный комплимент или грубость? Проклятый суетился вокруг лошади, снимая с ней узцы. Это... Что ты делаешь? Магию. Торжественно произнес Дэм и щелкнул пальцами. Животное издало протяжное ржание и поднялось на дыбы. Анастасия отскочила в сторону, боясь получить удар копытом. Лошадь сделала шаг, но её нога изогнулась, и она неловко повалилась на землю. Мышцы зверя начали вздуваться под кожей, тело завибрировало и начало меняться. Когда спустя минуту животное наконец смогло подняться на ноги, это уже была не та щедушная кривая кобылка, а действительно гордое и благородное существо, сделавшее честь своим присутствием даже королевским стойлам. Дэм погладил лоснящуюся морду, а затем набрал в грудь побольше воздуха и подул на животное через раскрытую ладонь. От его руки отделилось зеленоватое свечение. «Добавим ей немного сообразительности», — подмигнул проклятый. «Эфир может и это?» Анастасия удивлённо рассматривала получившийся результат. «Боюсь, нет». Дэм вздохнул с притворным сожалением. «Не надейся, что в зелёном цвете ты будешь умнее. Но сила четырёх может. Я же уникум, правда?» «Уникальный хвостун», — прошептала про себя принцесса. «Ладно, красавица так красавица». Она набралась смелости и подошла к лошади ближе. ах карета будет?» Вместо ответа проклятый вскочил на лошадь и протянул руку ей. «Нет, нет и еще раз нет», — замахала руками она. «Ну хотя бы дамское седло. Дэм, ты что, издеваешься? Я ни разу не ездила верхом. Ни разу!» Кровожадно улыбнувшись, мужчина щелкнул пальцами, и принцесса легко взмыла в воздух, будто гигантские невидимые руки подхватили. Слегка покачав из стороны в сторону, сила, удерживающая в воздухе, направила ее прямо к проклятому. Тот притянул Анастасию, усаживая перед собой. Принцесса судорожно вцепилась в конскую гриву. Животное, тряхнув головой, сделало несколько шагов, пустило рысью, а затем и вовсе перешло на голуб. «Не свалишься», — шепнул дем Анастасия чуть повернулась и только тут поняла, что он всё это время удерживал её за талию. Она хотела было возмутиться, но передумала. Не хватило ей ещё свалиться под копыта. Никакая магия не поможет от мгновенной смерти. Чем больше проходило времени, тем увереннее она себя чувствовала. Напряжение постепенно спадало, ей даже начало нравиться, как на подъёмах и спусках дем придерживал её немного крепче, Прижимая к себе. Тёплый ветер в лицо, чистая линия горизонта и бесконечный простор. Ей захотелось узнать, как выглядят степи ночью, когда небо осыпает бесчисленным количеством звёзд. Будет ли степь похожа на зависший в чёрном пространстве диск, что она видела в эфире, встретившись с князем? Успокоилась. Она ощутила тёплое дыхание на своём плече, и ей нестерпимо захотелось отклониться назад. Её сердце билось в такт стремительным движением лошади. Рука, обнимающая её, сжалась чуть крепче. Не так уж и плохо. Она тряхнула головой, сбрасывая наваждение Нам ещё долго ехать? Половину дня минимум. Нельзя было построить замок на берегу реки или озера, раз уж там рядом долины. Зачем было забираться в пустыню? А как же репутация? Она не видела его лица, но чувствовала, что Дэм улыбается. Плюс, я не люблю соседей. и Без того, гостей было уж слишком много. Гостей? Анастасия недоверчиво хмыкнула, представив, кто мог зайти на огонёк к проклятому. Я же говорил тебе, что никогда ничего не ворую. А магия может не всё, к сожалению. Иногда я соглашался оказать определённую помощь людям. Ты бы знала, насколько весело торговаться с отчаявшимися человечишками. Вообще-то я тоже человечишка как ты выразился. Если бы они были на земле, то принцесса обязательно сложила руки на груди и надула губы, но при езде верхом ее жесты были очень ограничены. «Буйные толпы простаков так не считают», засмеялся дем «Хотя вообще странно, что они так реагируют. В мое время зараженных эфиром было немало. Элла постаралась за 500 лет жизни. То есть без помощи проклятого эфир не может никого зацепить?» В теории может, но это маловероятно, пока стоят северные горы. Четверо постарались на славу. Подожди, Анастасия нахмурилась. Поднимать эту тему не очень хотелось, но она не могла не спросить. Ты сказал, что князь может быть одним из учеников Эллы. Куда же тогда делись все остальные? Умерли, наверное. Столько лет прошло. Эфир может омолаживать внешник, но он не делает бессмертным никого, кроме проклятого. «Насчет твоего князя это действительно странно». Дэм говорил медленно, задумчиво. Принцессе стало не по себе. Если уж проклятый, обладающий к тому же могуществом одного из четырех, считал это странным, то тело было действительно нечисто. Судя по виду, который он принимает в эфире, он часто прибегает к некромагии. Возможно, разгадка в этом. А ты, значит, весь белый и пушистый, раз эфир тебя почти не портит. Это было даже обидно. Она попыталась призвать потусторонние силы лишь однажды, и уже больше недели просыпалась с болотной тиной на голове. Неужели она хуже сумасшедшего демона с тягой к бессильным убийствам? «Белый и пушистый?» Дэм игриво воткнулся носом в ее затылок. «Я был бы еще той страхолюдиной, если бы не волшебное дыхание. К слову, Элла вообще не менялась». Тысячи лет, а на вид семнадцать или двадцать от силы. И никаких светящихся глаз и волос. Голос его погрустнел, и он тут же поспешил сменить тему. Травы и кустарников становилось всё меньше. Через какое-то время пустыня окончательно взяла своё. Они приближались к дурным развалинам даже быстрее, чем она предполагала. Анастасия осторожно погладила лошадь по мускулистой спине. Сколько силы и красоты было в этом животном. Надолго ли хватит магического эффекта? Или красавица теперь навсегда останется такой? Она собиралась спросить об этом, но увидела на горизонте обломки серых башен. Дэм ударил ногами по бокам лошади, и та пустилась ещё быстрее, хотя до этого Анастасии казалось, что они уже достигли предельной скорости. Развалины приближались. Ещё немного, и можно было бы услышать крики кружащихся над камнями птиц. Она чувствовала волнение проклятого позади. Потому как он напрягся, как застыла его рука, удерживающая ее. Это волнение передавалось и ей. Некогда величественное строение находилось на возвышенности. Поднимаясь в горку, красавица чуть замедлила темп. Дэм молчал, и Анастасия не решалась заговорить первой. Тишину разрезали только беспрестанные вороньи выкрики. Они проехали место, где должны были быть ворота крепостной стены. От них остался лишь остов. Вымощенная булыжниками дорога была самой сохранившейся частью развалин. Красавица лавировала между больших и маленьких камней с привеличенной ловкостью. Принцесса сомневалась, что сама смогла бы пройтись здесь, ни разу ни обо что не споткнувшись. Они, наконец, остановились. Дэм соскочил первым, а затем поставил на землю и ее. Анастасия благодарно улыбнулась, но мужчина даже не заметил этого. Он крутился на месте, разглядывая руины. «Невозможно!» Голос был хриплым и безжизненным. Они пошли вперёд, оставив лошадь недалеко от обломков крепостной стены. От хозяйственных построек остались только врытые в землю камни. Высокое крыльцо замка оказалось без перил, кое-где не хватало ступенек. Двери не было, а фасад пестрил от выбоин. Анастасия неуверенно последовала вслед за дымом. Внутри всё выглядело ещё более печально, чем снаружи. Их встретил шорох сотен крыльев, взмывающих вверх. От крыши осталась только пара стропил с рассевшимися на них пернатыми. Из хола, куда они вошли, вверх поднимались две лестницы, но вместо одной из них стояла только пара ступенек, а вторая была цела лишь до половины. Зияющие проемы окон выглядели пустыми глазницами, сквозь которые внутрь просачивался слабый свет. Замок выглядел разграбленным до основания. «Вот тут была лепнина». Мужчина махнул рукой вверх и в сторону. Принцесса невольно отметила, что у него дрожат пальцы, а на входе стояли два льва. Мне их привёз один торговец из вольных земель пограничья. Маше они нравились. Они обошли несколько прилегающих комнат на первом этаже. Там, где пол не был каменным, он был полностью выломан. «Знаешь», — сказал дем когда они, наконец, вновь выбрались наружу и уселись на щербатых ступеньках. «Когда ты называла это место развалинами, я...» Он запнулся и попробовал начать снова. Замок пустовал сто лет. Было бы естественно, если бы он пришел в упадок. Голос мужчины дрогнул, и он закрыл лицо ладонями. Анастасия тихонько пододвинулась к нему. Она не знала, что сама чувствовала бы, если бы вернулась в столицу и увидела на месте королевского замка то же, что сейчас видит здесь. Она осторожно протянула руку и легко коснулась непослушных красных вихров. Но демон тут же почувствовал это, резко выпрямился и отстранился. «Что тут произошло?» — жестко потребовал он. Анастасия вздохнула, не зная, стоит ли рассказывать правду. «Что говорят ваши летописи? Король Никослав бился с чудовищем и разрушил его замок?» «Не совсем так», — принцесса начала осторожно подбирать слова. Замок разрушили позже, сначала всем было не до этого. Даже так. Мужчина смотрел в одну точку перед собой, крепко сжимая зубы. Даже скулы на лице побелели от напряжения. Что же послужило причиной? Сказано было легко и даже с безразличием, но Анастасии показалось, что если она скажет хотя бы одно неверное слово, проклятый тут же взорвется. Стоит ли ему говорить? Спустя шесть месяцев после свадьбы у королевы Марии родился ребёнок. Мальчик. Раннее рождение связывались с тем, что ей пришлось пережить, находясь в плену у демона. Дэм издал странный звук. Похоже, то ли на смех, то ли на всхлип. Он отвернулся от неё и сделал несколько судорожных вздохов. «Она всё-таки была беременна, когда уходила от меня. У меня был сын. Принцесса закусила губу». Что будет с ней, когда она расскажет всю историю до конца? Не безопаснее ли промолчать? Пусть лучше проклятый относятся к ней хорошо, но нельзя отнимать того, что он не всегда вполне владел собой. Некоторое время Анастасия взвешивала все за и против, рассматривая худощавую фигуру, казавшуюся на фоне разбитых камней маленькой и потерянной. «Этот мальчик — первенец королевы», — наконец решилась она. «Умер, не прожив и суток». На следующий день Мария приказала разрушить этот замок. Дэм повернулся к ней в полоборота и прикрыл глаза. Анастасия буквально видела, как его лицо сначала стремительно бледнеет, а затем покрывается красными пятнами. Она почувствовала сильный порыв ветра. Подняв голову вверх, принцесса увидела набегающие на светлое небо серые тучи. Ее охватило жуткое предчувствие, ощущение чего-то темного, подобравшегося совсем близко. «Это мог быть и не твой ребёнок», — сказала она поспешно, но дем её не слышал. Он стоял с закрытыми глазами, раскинув руки в стороны, и ни на что не реагировал. Земля задрожала под ногами. Анастасия вскочила и попыталась схватить мужчину за руку, но очередной толчок землетрясения повалил её на землю. Вороны истошно голосили, разлетаясь в разные стороны. Несколько птиц пролетели совсем близко с ней, в панике ища убежище. Стало по-настоящему страшно. Камни пришли в движение, самые мелкие из них взмывали воздух, а крупные звучно завибрировали. Она вскинула руку, чтобы закрыться от мелкой песчаной пыли, поднявшейся в воздухе. На секунду ей показалось, что она разглядела чёрно-белый луч света на кончиках пальцев. Она махнула рукой ещё несколько раз, но больше отсветов не было. «Дэм, прекрати!» Анастасия поднялась и тряхнула мужчину за плечи. «Что ты творишь?» Проклятый даже не шелохнулся. Принцесса почувствовала, как ее ноги оторвались от земли. Она вскрикнула и покрепче вцепилась в дем Солнце окончательно скрылось под завесой пепельных туч, окутав развалины непроглядной тьмой. Где-то невдалеке послышалось испуганное лошадиное ржание. Несколько раз сверкнула молния, а последовавшие раскаты грома указывали на то, что они находятся в самом эпицентре грозы. Спустя несколько минут первые крупные капли упали на камни. Анастасия повисла на шее у проклятого, не зная, насколько высоко их подняла его магия. Принцесса зажмурилась, прижимаясь к мужчине. Казалось, что вода сверху уйдет нескончаемым потоком. Шум разбивающихся от древние стены струй заглушал даже собственные мысли. Дождь закончился резко, без предупреждения. Она почувствовала, как ее ноги коснулись твердой поверхности, и, отцепившись от Дэма, свалилась на землю. Мрак отступал так же быстро, как и пришёл. Первым, что увидела Анастасия, был распластавшийся по булыжной мостовой проклятый. Он лежал навзничь, а грудь его часто-часто вздымалась. Принцесса попробовала подняться. Каменные ступени были очень скользкие от воды, а платье на ней вымокло. Она поморщилась, подумав о том, что подобное уже было. Анастасия мимолетно огляделась, замерла огляделась снова, тряхнула головой, затем выпрямилась и во все глаза уставилась на то, что было вокруг. Перед ней во всей своей красе стоял величественный замок, вокруг которого тянулась высокая крепостная стена. Крыльцо с резными каменными перилами в виде змеи, скользящих вниз, дверь из черного дерева, блестящая на свету, точно зеркало. Каменный фасад с высокими стрельчатыми окнами. Позади стояло несколько хозяйственных построек. Должно быть конюшня и, может, зернохранилище. Пока принцесса разглядывала здание, Дем осторожно поднялся с мостовой и тяжело опираясь на перила, вскинул вперёд руку. Дверь резко распахнулась, пропуская его внутрь. Не знала, что ты так можешь. Двери открывать? Проще простого, мужчина говорил сдавленным полушёпотом. Я не об этом, закатила глаза принцесса. Она последовала за ним, стараясь ступать там же, где до этого прошёл Дем. «Кто знает эти волшебные замки? Может, тут полно волшебных ловушек?» Она не знала, что ожидала увидеть, но внутри было пусто. Лестницы в холле выглядели как новые, краска на стенах блестела, будто ее только что нанесли. Но не было ни одного ковра, ни одного стула, даже лепнины, про которую говорил Дэм, на стене и то не было. Они прошли в большой зал, примыкающий к холу Половые доски оказались выломаны, открывая каменное основание. «Хм, знаешь, я почему-то нисколько не удивилась, что ты смог восстановить замок. Но где же мебель? А тут даже паркета нет». Его, видимо, выломали и увезли с собой те, кто разворовал мой дом. Дэм опустился на четвереньки и положил левую руку на торчащие куски вырубленных досок. Он прикрыл глаза и, приподняв правую, щелкнул длинными пальцами. Легкое свечение расползлось во все стороны, заполняя собой изъяны пола добавляя рамы на окна, и через несколько секунд зал уже был в идеальном состоянии. «Невозможно восстановить то, чего тут нет. На первое время придется обойтись материальной иллюзией», — вздохнул он. «Зато у нас появился отличный повод посетить твою любимую столицу. Пройдемся по ремесленным лавкам». «Паркет — иллюзия? А замок, значит, нет?» Анастасия покачала головой, даже не пытаясь понять, как такое возможно. Затем ее лицо просветлело, и она взвизгнула от радости. «В столицу? Ну, наконец-то! Ты можешь там остаться, если захочешь. У тебя наверняка есть друзья». Его голос был тих и спокоен. «Узнал, что я тебе не родня, и решил, что больше не хочешь возиться со мной?» Анастасия не собиралась этого говорить, но от поднявшейся в душе обеда было сложно себя контролировать. Куда ей было идти? К нареченному мужу, которого она не знала? правителю соседней державы, вырезающему целые деревни? Последние два года её жизнь при дворе была совсем мрачной. Она даже не знала, остался ли кто-то из свиты её дяди. Всё ещё верен ему. Я просто спросил. Дэм стоял спиной к ней и смотрел в окно, выходящее на внутренний дворик. Неужели и впрямь друзей не было? Хотя, чему я удивляюсь, с твоим-то характером. «Были», — запальчиво сказала Анастасия. подруга но она вышла замуж за родного брата моей матери два года назад. Почти сразу забеременела, и муж не выпускал её из дома. А дядя был против, чтобы я сама ездила к ним. Наверное, боялся, что я наслушаюсь там чего-нибудь лишнего о родителях. Какая грустная история. И как же ты с твоим характером их послушала? Бросила подругу одну? Мне даже пятнадцати не было. Я злилась на неё и считала, что это она меня бросила». Анастасия подошла к проклятому и тихонько положила руку ему на плечо. «Больше я такой ошибки не повторю». Дэм удивлённо округлил глаза и приподнял брови, показывая, что он ожидает, что она пояснит свои слова. ну мы же друзья». Она безапелляционно ему улыбнулась. «Ну же, признай это. Тебе нравится моё общество». «Шутишь?» Проклятый смотрел на неё так, словно видел впервые. Но при этом он улыбался, и это вселяло надежду. «Ты думаешь, я пил только из-за Маши?» до да тебя невозможно терпеть без пары бутылок». «Да ладно. Ты был таким милым после того, как спас меня». Она шутливо уперла руки в бока. «Имей смелость признаться». «Милым? Просто алкоголиком свойственны перепады настроения». Они оба засмеялись. «Ладно», — наконец проговорил дем «Но учти, друзей у меня не было очень и очень давно» а те, что были когда-то, кончили плохо. Анастасия лишь весело отмахнулась и потребовала провести экскурсию, которая затянулась до позднего вечера. Замок оказался ничуть не меньше королевского. Комнаты следовали одна за другой, но все были пусты. Кое-где Дэму приходилось создавать иллюзии, чтобы добавить какие-либо недостающие элементы. В конце концов принцесса начала протяжно зевать, уже не в силах сдерживать подступающий сон. Она выбрала одну из комнат поближе к выходу из замка. Проклятый щелкнул пальцами и превратил маленький камушек в большую кровать. Анастасия боялась, что не сможет уснуть в огромном пустом замке, но стоило ее голове коснуться подушки, как ее сморил крепкий и беспробудный сон. Проснулась она от того, что солнечные лучи били прямо в лицо. Она с головой накрылась одеялом, но так было жарко и душно. Спустя минут пять поиска удобной позы Для продолжения сна принцесса сдалась. Сделав себе мысленную заметку повесить вечером шторы, она вышла из комнаты. Вчера она была настолько утомлена, что даже не потрудилась раздеться. Уснула прямо в платье, в котором проходила весь день. Хорошо, что догадалась попросить Дэма его высушить. Теперь тело неприятно покалывало и нестерпимо хотелось принять ванну. Проклятого она отыскала в том самом зале, где вчера не оказалось паркета. Рядом с ним стоял большой ящик, наполненный цветами. «Я придумал нам прикрытие». Смотря на его бодрый вид, принцесса предположила, что он этой ночью не ложился вовсе. Как иначе можно объяснить бурную деятельность в такую рань? «Будем продавать цветы. Дорого». В ответ на удивленный взгляд Анастасии он пояснил. «Иллюзии рано или поздно рассеиваются». «Ну да, точно. Господин, все люди как мухи, но я с ними буду честен». Цветы так цветы, а завтрак когда? Как наторгуем, так и поедим. Он поднял вверх указательный палец и вновь повернулся к ящику. Ну так чего мы ждем, пошли уже. Только зазывать покупателей будешь сам. Им повезло. Через маленький пруд во внутреннем дворике замка они переместились к городской стене, вынырнув через наполненный водой ров. Это оказалось единственное место поблизости, практически не изменившееся за прошедшую сотню лет. У дома был какой-то мудрёный план на случай, если их заметят, но, к счастью, поблизости никого не оказалось. Проклятый вернул себе человеческий облик, немного поколдовал над ней для создания конспирации, подхватил ящик и уверенным шагом направился в сторону городских ворот. Те были открыты, но сидящие рядом стражники внимательно допросили. «Кто они такие и зачем пришли в Ладу?» «Лада? А старое название чем им не угодило?» – прошипела принцесса, сердито поглядывая на стражу. «Отрадный город? Оно смешило меня еще сто лет назад. Словно табличка на веселом заведении». Дэм улыбнулся и, кажется, совершенно не переживал по поводу отсутствия у них бумаг и документов. Пока Анастасия возмущенно думала о том, что город, построенный ее предками, должен называться так, как раньше, проклятому удалось договориться со стражей и получить пропуск. Принцесса не знала, была ли подобная система прохода во время правления ее дяди, но считала это в корне неверным, Население осеннего леса должно было иметь право свободно передвигаться по всей территории страны. Мысли о дяде снова заставили её ощутить себя предательницей. «Дэм». «Дэм», — шепнула она, когда им, наконец, удалось пройти мимо стражи. «Научи меня чему-нибудь волшебному». «Я думал, тебе не нравится просыпаться зелёной». «Не нравится, но...» Анастасия замялась, не зная, одобрит ли он её план. «Я хочу снова попасть в эфир и поговорить с князем. Спросить его, что он сделал с дядей. мне были очень близки, но он единственный родной человек, что у меня остался. Я столько времени бездействую. Вот только не надо бессмысленных самоистязаний. Если бы князь хотел, он давно устроил бы публичную казнь. Значит, ему для чего-то нужен старый король». Дэм неожиданно замер на месте, ящик в его руках опасно наклонился и мужчине пришлось спешно поставить его на землю, чтобы перехватить удобней «Что такое?» «Нет, ничего». Он неловко улыбнулся и продолжил с преувеличенной веселостью. «Кому вы нужны, цветочки аленькие?» И прежде чем Анастасия успела что-нибудь спросить, он сменил тему. «Могу научить истинному зрению. Это что-то, с помощью чего находят клады?» «Не совсем. Но можно, например, видеть сквозь иллюзию эфира. Это достаточно просто». «Всего-то и нужно понять основные принципы взаимодействия со стихией. Вспомни все то, что я говорил про перемещение через воду». «Лучше бы ты научил меня делать деньги», — поморщилась принцесса. Дэм усмехнулся и, остановившись, снял с ящика крышку. «Как насчет мастер-класса?» Они шли по направлению к Народной площади. Анастасия никогда прежде не была на этих узких улочках и с удивлением оглядывалась по сторонам. В целом люди были одеты лучше, чем в тех деревнях, в которых они были прежде. Дэм сделал переносной лоток из крышки ящика и каким-то чудом уговорил ее взять его, хотя она не помнила ни одного толкового аргумента с его стороны. На площадь они вышли минут через сорок, по дороге успев продать целую охапку цветов. Раз за разом проклятый лес в свой ящик и выуживал оттуда все новые розы, тюльпаны и даже парочку пышных пионов. Переговоры он также брал на себя, назначая цену в зависимости от внешнего вида покупателя. А может, просто использовал магию, чтобы сразу определить содержимое чужих карманов? Так или иначе, к королевскому замку они вышли уже с полными карманами золотых монет и грошей. Анастасия даже не представляла, какими популярными могут быть цветы у простого народа весной. «Может быть, закончим?» Принцесса неуверенно поглядывала на замок, опасаясь встретить кого-нибудь из знакомых. Что будет, если их увидит князь? Уж он-то точно владеет истинным зрением и легко сможет разглядеть ее облик, сквозь эфир. Она не сомневалась в том, что Дэм может защитить ее, но никто не отменял того, что желания имеют право сбываться самым извращенным способом. Хотела поговорить с князем о дяде? Пожалуйста. Анастасия уже собиралась предложить мужчине, увлечённо болтающему с восторженными покупателями, пойти куда-нибудь перекусить, как ворота, ведущие с площади во внутренний двор замка, распахнулись. Стража волочила за собой извивающегося и ревущего мужчину средних лет в дорогом платье и высоких сапогах из чёрной кожи. Принцесса прошла вперёд, стараясь понять, что происходит. Когда до пленника осталось шагов тридцать, Анастасия судорожно ахнула. Это был Дор Станислав из дома воющего волка, королевский советник. Один из стражников выхватил из-за пояса нож и навис над извивающимся Станиславом. Тот бился, пытаясь вырваться из цепких рук, орал, издавая нечеловеческие звуки. В воротах замка показалась странная процессия. Практически ровная колонна, состоящая сплошь из благородных, в самом конце, уверенно следуя за остальными, показалась роза. Её роза. Лицо Доры было абсолютно бесстрастным. Колонна прошла вперёд. Доры встали вокруг поскуливавшего Станислава. Анастасия удивлённо смотрела на знакомых ей людей, не понимая, что происходит. Любопытных зевак на площади становилось всё больше и больше. Она сделала несколько шагов в сторону своей подруги, когда ветер донёс до неё слова одного из Доров. «Регина может стать серьёзной проблемой. Я тоже надеялся, что алых маков больше не будет». Эхом отозвался собеседник. Принцесса почувствовала, как земля уходит из-под ног. Её мать жива?